Глава 14. На сей раз меня выдергивает из игры телефонный звонок. Нет, я тестирую не Узил 8090. Как я и говорил, платят они хоть и хорошо, но не по моему графику. Так что отвлекся на небольшую халтурку. На сей раз игра не мобильная, тоже для шлема, но простая для маленьких деток. Между прочим, тестировать такие игры сложнее, чем кажется. И главная сложность Вовсе не в кислотно-яркой цветовой гамме. Просто мелкие дети думают не так, как взрослые. Соответственно, и баги, на которые они могут наткнуться случайно, отличаются. А тут еще этот дебильно жизнерадостная детская музыка, которая постоянно играет и которую нельзя отключать в настройках. Должен же я проверить, не вылезает ли какая-нибудь проблема как раз при включенной музыке. В общем, я уже жалею, что согласился на эту халтурку. Хотя пройти мне нужно только первые три бесплатных уровня, платные тестируют уже другие спецы. Так что звонок воспринимаю как ману небесную. Ставлю игру на паузу, принимаю вызов. Андрей Старостин слушает. Очевидно, мой собеседник тоже был в виртуальном шлеме, потому что вместо стандартного окошка с фотособеседника вижу свою собственную комнату и голограмму звонящего в ней. Она стоит ровно в центре гостиной месте, которое я отметил в настройках для появления гостей. Если бы звонящий пользовался обычным мобильником, его аватар не появился бы. Стандартные телефоны пока не умеют синтезировать выражение лица. И слава богу, как по мне, голограмма отрисована не очень плохо, с высокой степенью портретного сходства, и мне удается узнать Григория, менеджера по тестированию проекта Узел. Впрочем, и узнавать бы не потребовалось, если бы я глянул, от кого вызов, прежде чем его принимать. Андрей, вам удобно говорить? спрашивает толстячок Очкарик. Кстати, голограмма скинула ему килограммов тридцать, если не пятьдесят». Это Григорий из узла. Да, вполне, говорю я. Чем обязан? Мы внимательно просматриваем ваше предложение и ваш журнал тестировщика, говорит Григорий. И очень довольны вашей работой. Продолжайте в том же духе. Спасибо, говорю я. Стараясь убрать из голоса настороженность. А в этот раз что? Но я заметил, что вы давно не вписываете предложения по улучшению хода игры, продолжает Григорий. Кроме того, вы обычно проводите в игре 7-8 часов в день, однако не заходили в узел со вчерашнего полудня. А до этого у вас было очень много замечаний о том, как вас фрустрирует сюжетная ветка спрей. Вы решили сделать выходные немного отдохнуть от игры? типа того. Осторожно отвечаю. Давно не отдыхал. Похвально, похвально, улыбается Григорий. Но если причина в том, что что-то в игре вас расстроило или вызвало ваше раздражение до такой степени, что вам понадобился перерыв, обо всех таких вещах стоит писать мне. Я здесь специально для этого. Ну прямо добрый дядюшка. Подумав немного, решаюсь Да нет, мне в самом деле нужен был выходной. Но есть один пункт, который игрокам не понравится. Всерьез так не понравится. А в журнале вы его почему фиксировать не захотели? спрашивает Григорий. Потому что вы вряд ли будете его исправлять. Он и идеи, и темы игры соответствуют, и задумке. Рассказывайте. Улыбка Григория становится еще сердечнее. Может быть, ваш голос будет как раз с той каплей, которая переполнит ведро с жалобами. Объясняю ситуацию с пушкой. Понимаете? Начинаю горячиться незаметно для себя. Игра сама провоцирует решить конфликт силовыми методами. Эти зайчики-преи другого языка, походу, просто не понимают. Возможность собрать пушку заложена в игру изначально, иначе мне просто не удалось бы переделать энергоустановку. Да и в принципе одного пушечного выстрела хватает разобраться только потому, что прей такие трусливые. Сюжет, описание расы, все будто намекает. Этих хамов надо выпороть, тогда они берега-то найдут. А когда ты таки находишь способ показать им, что с тобой шутки плохи, игра тебя наказывает. Вас так расстроила потеря 50 очков репутации? пронзительно спрашивает Григорий. Честно говоря, слегка смущаюсь. Звучит и правда по-детски. Однако тут же перехожу в атаку. Репутация в вашей игре набирается так медленно, что целых 50 очков кого хочешь расстроит. А почему вы решили, что мы не будем исправлять этот сюжетный ход? Мне становится некомфортно. Но снова волной поднимается вчерашнее раздражение, и я все же завершаю мысль, потому что этот вот чисто женский настрой на пацифизм любой ценой, даже когда он прямо неразумен, он по всей игре виден. Черт! ляпнул про женский. Ещё воруют заявно сексизм. Григорий хмыкает. А с чего вы взяли, что игра воспитывает именно пацифизм любой ценой? Да там много таких примеров. Игра, менторским тоном произносит Григорий, старается придерживаться максимальной реалистичности в том, насколько это возможно для игры про инопланетян и космическую станцию. А реализм он всегда реализм в том числе и в том, как герой взаимодействует с бюрократическими структурами. Напомните, кто по игре начисляет герою очки репутации? Межзвездное содружество. А с каким заданием они якобы послали главного героя на станцию? Способствовать мирному сосуществованию инопланетян. Тут меня осеняет. То есть вы хотите сказать, что моя репутация пала жертвой бюрократии? Я ничего не хочу сказать, усмехается Григорий. Я не раскрываю механику игры, но могу намекнуть. Он выдержал театральную паузу. Что если к этому ходу подталкивала сама игра, и если вы действительно разрешили ситуацию с минимальными затратами и максимальной пользой для всех, то игра же вас и вознаградит. Мы с Григорием обсуждаем еще несколько мелких вопросов, а затем прощаемся. После разговора с менеджером по тестированию я чувствую себя немного глупо. Словно ткнули носом собственное ребячество. Ведь я в самом деле не заходил со вчерашнего дня. И не только потому, что назрела потребность к выходным, хотя и в самом деле назрела. Просто я действительно слишком глубоко вжился. Моей стала не только сама станция, моей стала и вся игра целиком. И я, вот что удивительно, В самом деле почувствовал обиду за неблагодарность и жульничество. Ведь разобрался с преей, которую досаждали всем, а в результате меня не только не наградили, но еще и наказали. Ну что ж, посмотрим, какую компенсацию предложит игра. Не знаю, можно ли это считать компенсацией, но мои неписи встречают меня как героя. Капитан, поздравляю, восклицает Нерсрал. Как вы показали этой лекке!» Ого, впервые слышу, чтобы кто-то вставлял слова на своем языке. Интересно. Тут разрабы и языками озаботились, как Толкин, или меня просто ждут рандомные инопланетные ругательства, чтобы не повышать возрастной рейтинг игры. Кстати, о рейтинге. Я еще раз посмотрел спецификации и уточнил, что романтить тут все таки никого нельзя. Точнее было сказано, что это возможность в разработке для бета-версии. А у нас, я напоминаю, альфа. Хотя, конечно, проработка для Альфы просто офигенная. И настоящих багов я пока ни одного не обнаружил. Лукавят что-то разрабы, ох, лукавят. Осторожно, Нирс, предостерегает Брия полного патриотического ликования коллегу. Ты ведь не хочешь сказать, что капитан отдает предпочтение вашей расе? Да, да. Нирс тут же серьёзно: Я понимаю, капитан, что если бы взорвались мои соотечественники, Вы бы их также осадили, но мои соотечественники, разумеется, не позволили бы себе такого поведения. Вспоминаю высокомерие гравика третьего и очень в этом сомневаюсь. Но лишать за мои иллюзии не собираюсь. Ладно, бря, говорю я. Что там жители модуля для преи? Надеюсь, после того, как адмирал показала хвост, они подняли плату за аренду до оговоренной суммы. Моя заместительница качает головой. Нет, капитан. Что так? Продолжают хамить? Нет. Я думаю, они не хотят лишний раз вас беспокоить. Если хотите, я могу назначить конференцию с ними, и вы сами потребуете увеличения арендной платы. Да, разумеется. Киваю. Назначай. Бюро удается управиться очень быстро. Ну, разумеется, такова условность игры. Однако за прошедшее время успеваю запустить долгожданное строительство модуля Саргов. На материалы пошли разнесенные автоматические пушки Преи. Согласиться на возобновление контракта с гильдией докеров и решит еще несколько вопросов, назревших после блокады Преи. Эх, как же хорошо, что жизнь станции возвращается к норме. Оказывается, я уже успел соскучиться. Между тем Бред сообщает мне номер конференц-зала, в котором ждут Преи. Отправляюсь туда. Бред для разнообразия следует за мной. Опасайтесь, что меня съедят Преи. С иронией спрашиваю я. Прои тревоядный капитан, отвечает Брия, но улыбается, показывая, что управляющий Скин отследил шутку. Просто их там будет семеро. Лучше, если вы тоже покажетесь не один. Ого, семеро представителей народа, чьи военные корабли я только что прогнал с анной метлой со станции. Может быть, мне стоило взять в сопровождение не Брия, а роботов из службы безопасности? Конференц-зал расположен с внешней стороны кольца хаба. Здесь даже есть иллюминаторы с красивым видом на газового гиганта. И при этом пусто. Никого. Может быть, они опоздали? вслух спрашиваю я, а сам думаю: что если это ловушка? И к нам сюда сейчас пустят какой-нибудь газ. Ладно, уж тогда-то точно придется открывать сейф. Как бы мне это не притило. Бре внезапно садится на корточки. Удивленно пялюсь на нее. Может быть, какой-нибудь инопланетный обычай или ритуал? Моя советница по дипломатии хихикает. Загляните под стол, капитан. Послушно нагибаюсь и вижу под столом сбившуюся гурьбой стаю мультяшных заек. Они реально все держатся друг за друга, сверкая трагическими, полными слез глазами, и длинные уши дрожат. «О, господи, бормочу. Ну правда, зайчишки-трусишки. И еще, оказывается, невеликого росточку Конечно, под столом они сидят, скорчившись в три погибели, но видно, что если распрямятся, будут моему аватару где-то по грудь. Ладно, говорю. Кто у вас главный? С кем договариваться-то? Проенье уверенно переглядываются. Между ними происходит какое-то шуршуканье, шебуршание. Наконец из толпы выталкивают одного серого товарища, который, проползя под столом, немного на коленях, вылезает на белый свет жалостливо щурясь и продолжая трястись, как осиновый листок. Очень приятно, говорю. Хочу обсудить с вами вопрос арендной платы. Зайчишка издает невнятный писк, прижимает лапки, то есть руки, груди и падает в обморок. Бря еле успевает его поймать, чтобы голову не разбил. Ха. Должен признать, что Григорий был прав. Действительно чувствую удовлетворение. Я отомщён. Деньги: 1 миллион тысяч 1845998 кредитов. Характеристики капитана: Репутация 817. Харизма 38. Дипломатичность 36. Предприимчивость 31.